Горному рыцарю пришлось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, чтобы утихомирить гнев и заставить себя мыслить трезво. Как это могло случиться? Какая же сила нужна, чтобы так исколечить каменную твердыню? Какая же чудовищная мощь заставила замок пасть? Но когда мутная пелена бешеной крови спала с его глаз, он уже решил, что ему делать дальше. Не в его силах что-либо изменить – Но он может отомстить. Холодная ненависть заполнила все его существо. Он попросту не мог сейчас уйти. Поступил он так, он сам себя не имел бы права считать рыцарем, наследником замка Львиный дом. Рыцарь снял со спины щит и вдел левую руку в его ремни. Затем, держа меч у груди, пригибаясь к земле и прячась за хижинами и камнями, побежал вокруг деревни, приближаясь к тому месту, где орудовали огры войны. Первым делом следовало устранить наиболее сильного противника. Это горный рыцарь знал наверняка. Эрл бросился на огров-воинов из-за угла хижины. Честь рыцаря не позволила Эрлу напасть на огра со спины. Поэтому он призывно и устрашающе крикнул, прежде чем нанести удар. Огр круто развернулся, одновременно выхватывая из-за пояса меч и немедленно получил сильный удар клинком прямо под нижний край доспехов, защищающих грудь, но не успел еще рухнуть на землю, как на рыцаря кинулись двое его соплеменников. Но Эрл, привыкший сражаться с противниками, намного превышающими его в размерах, действовал осмотрительно и быстро. Не отбивая удары тяжеленных мечей, он лишь уворачивался, пока не представилась возможность самому нанести удар. Сирокожие, вопя и завывая, бежали к нему со всех сторон. Лишь самки остались у кучи трупов, да огр, жрец, прекратив дикую пляску, столбом стоял на одном месте и вглядывался в Эрла, перехватив посох обеими руками. Огры были вооружены лишь ножами. Только у одного, которого выбрал в качестве очередной жертвы Эрл, было копье. Приблизившись на расстояние удара копья, рыцарь на миг замер, позволяя врагу размахнуться. Огр-охотник отвел для выпада руку с копьем, открыв тем самым грудь, и рыцарь метнулся вперед, мгновенно и точно пронзив чудищу сердце. Времени на дальнейшие маневры уже не хватило. Враги, отойдя от неожиданного испуга, с яростью атаковали, и следующие два десятка ударов сердца Эрл отчаянно кружился среди грохочущего смерча беспорядочных выпадов огрских ножей. Этот бой требовал максимальной концентрации. Уворачиваясь от тускло-сверкающих лезвий, Эрл беспрестанно менял угол наклона щита, чтобы с каждым выпадом тяжелые ножи врага только скользили по его поверхности. Иначе удар, нанесенный Огром по щиту, с невероятной силой, несоизмеримой с человеческой, наверняка сшиб бы юношу с ног. Но защищаясь, рыцарь успевал и сам наносить удары, выбирая для этого наиболее уязвимые места. Первая атака скоро захлебнулась, потому что Эрлу удалось выскользнуть из гибельного кольца. Тяжело дыша он смахнул с пот, молниеносным взглядом уяснив ситуацию. Сердце неистово колотилось в груди. Неужели он так ослаб за время путешествия по серым камням? Не может этого быть. Эрл знал, на что способен, и грамотно расходовал силы. Мгновение спустя, когда огры двинулись к нему, рыцарь почувствовал, что сбитое дыхание – это еще не все. Свинцовая усталость как-то необычно быстро наполнила его тело. Руки и ноги загудели а перед глазами замаячила туманная пелена. Эрл сморгнул несколько раз, но пелена никуда не исчезла. Не понимая еще, что с ним творится, он попятился назад, отступая. Угловым зрением рыцарь заметил какое-то движение. Огр жрец. Он медленно, кругами, приближался к сражающимся, и держа посох обеими руками, плавно поводил им перед собой, выписывая замысловатые фигуры. «Магия!» — понял Эрл. Губы его сами собой зашептали слова заклинания, а амулет огненного шара на запястье левой руки напряженно завибрировал. Огры, увидев, что противник ослабел, бросились в атаку, и рыцарь понял, что они настигнут его раньше, чем он сумеет швырнуть в жреца заряд магического пламени. Дочитывая последние слова заклинания, он молниеносно превратил свое отступление в атаку, собрав силы, прыгнул вперед с занесенным клинком. Первый же Огр, оказавшийся на пути рыцаря, приготовился отразить угрожающий ему клинок, но за мгновение до того, как сделать выпад, получил острым краем щита сильнейший удар под колено. Рев раненого чудовища и шипение огненного шара – сорвавшегося с ладони левой руки эрла, к которой был прикреплен щит, прозвучали одновременно. Не удержавшись, горный рыцарь упал на колени, успев только поднять щит над головой. Два мощных удара тут же обрушившихся на него раскололи щит и сбили рыцаря на землю. Стараясь откатиться в сторону как можно дальше, эрл стряхнул с почти онемевшей руки обломки щита и с трудом поднялся. Огры снова набросились на Эрла, и весь мир вскипел оглушающим рыком, звоном стали сталь, хрипом тяжкого дыхания, хрустом разрубаемой плоти и яркими вспышками боли. И остановился бег времени, остались только ярость и отчаяние безнадежной битвы. А потом мир засиял красным, и ухнул в черное, удушающее небытие. Капли холодной воды падали на язык, словно ледяные горошины. Он открыл глаза и увидел склоненное над ним бородатое лицо, морщинистый лоб, уродливую на шлепку носа, перебитого когда-то давным-давно ударом дубины или булавы. Как бы некрасиво это лицо ни было, но оно являлось лицом человека, а не огра. Юноша поморщился, отчего в гудящей голове качнулась боль. Огры, кажется, был бой, и случилось нечто очень плохое. «Очухался, милок?» – спросил обладатель перебитого носа. «Ну, не дергайся, лежи, Покудова. Вон, как тебя измолотили! Чудо, что очнулся!» «Ты кто?» – спросил юноша. «Меня зовут Гус», – пророкотал бородатый. «Гусносач, а твое имя как, милок?» «Имя?» Этот вопрос вдруг привел его в замешательство. «Великие боги! Неужели он забыл, кто он такой?» «Что случилось?» – спросил юноша медля с ответом. «Я помню, я бился с ограми и, кажется...» Он приподнял голову и огляделся, пытаясь понять, где находится, но ничего не увидел вокруг. Плотное кольцо воинов окружало его. Некоторое время он разглядывал их, закованных в запорошенные дорожной пылью, неуклюже старомодные, но добротно сработанные доспехи, которые украшали лишь следы давних сражений. Он смотрел на их лица, молодые и старые, заросшие бородой и безбородые, Покрытые шрамами и чистые. Такие разные, но объединенные угрюмой печатью общей беды. «Кажется...» — прокашлившись, проговорил он. «Я должен отблагодарить вас. Они бы меня одолели, если бы вы не подоспели». Кто-то из ратников недоуменно хмыкнул. А Агус потер себе лоб и сказал. «Да ты что, милок, когда мы пришли к Железному Грифону, Тут уже все было кончено, только ты один живой и оставался. Лежал на куче трупов этих тварей, десяток гадов прикончил, а последний, тот, что с перебитой лапой, едва тебя самого не уморил. Ты мелок рукоять ихнего ножа сжимал в грудь его воткнутого, а он клыки на твоем плече сцепил, да так и подох. Мы-то поначалу думали, что и ты того. «Десяток», — повторил юноша, вспоминая еще больше. «Эрл», — выговорил он с некоторым сомнением. «Меня зовут Эрл», — повторил он уже более уверенно. «Рыцарь, ордена горной крепости Порога, наследник замка Львиный дом, а вы, кому вы служите?» Словно неожиданный порыв ветра налетел на могучий лес, колыхнув зашептавшие кроны. Ратники залязгали доспехами, оборачиваясь друг к другу, повторяя тем среди них, кто не слышал слова рыцаря. Гус удивленно крякнул. «Простите, милорд», — почтительно заговорил он, — «горная крепость порога. Еще бы нам не слышать о ней. И замок, львиный дом, мы знаем». В теле рыцаря ныла каждая мышца. И еще болела голова. Юный рыцарь, за свою недолгую жизнь, получивший десятки ран, давно привык определять степень повреждений собственного тела по наитию. И сейчас он не чувствовал, что серьезно ранен. А обморок вызван чрезвычайным перенапряжением. Это поганый жрец постарался, высасывая из него силы. Эрл попробовал пошевелить конечностями. Ноги слушались безотказно, но левая рука будто стала в пять раз толще, хотя с виду не увеличилась. И шевелить ею было больно. Каждое движение втыкало раскаленный кинжал в шею и левую лопатку. Правая оказалась повреждена меньше. Эрл поднял ее к лицу и увидел в прорехе рукава на предплечье громадный синяк, в середине которого багровела сеченая рана. «Чуток руку не отрубили, милорд!» — сочувственно проговорил гус, заметив взгляд Эрла. «Удар клинка не прямо пришелся. Точно скользнул с чего-то. Должно с вашего клинка. Да и остальные раны тоже не страшны». «Ничего страшного», — согласился с его словами Эрл. «Через два дня я буду в порядке». «Вы не ответили мне, кто вы и кому служите». В первые ряды ступил воин, выделявшийся среди остальных ростом, статью и облачением. Поверх боевых доспехов на его плечи был накинут пурпурный плащ. Из-за правого его плеча выглядывала длинная рукоять двуручника. Красивое, очень правильное лицо воина было удлинено клинообразной черной бородкой. «Позвольте мне, милорд!» Густым, как смола, голосом заговорил воин. «Вы, милорд, говорите с Сатианом, сотником гарнизона. Мы — ратники замка Железный Грифон. Служим мы его сиятельству, герцогу Дужану». В голове Эрла сплыла картина мертвого замка. Он почувствовал, как в груди снова закипает ярость. «Скажи мне, Сатиан, где был ты и твоя сотня, когда орды огров громили замок твоего господина?» Лицо Сатьяна дрогнуло, будто под его кожей прошла волна ряби. «Я и моя сотня сопровождали его сиятельство, сэра Дужана, в походе к замку Серебряный полумесяц, потому что сэр Дужан пожелал навестить своего товарища сэра Таиса, хозяина Серебряного полумесяца. Мы покинули Железного Грифона неделю назад и вернулись только сегодня». И застали то, что застали. Никто в серых камнях не мог и подумать о том, что огры решатся напасть на замок Железный Грифон. И сигнальных костров на сторожевых башнях никто не видел. Должно быть, не успели зажечь. Сотник замолчал. «Поистине», — проговорил кто-то из воинов, «в серых камнях происходит что-то небывалое». Юный рыцарь, выслушав ответ, тотчас забыл свой гнев. «Так герцог Дужан жив?» – воскликнул он. «Кто же был в замке?» Никто не ответил Эрлу. Воины расступились. Двое ратников без шлемов с алебардами, на каждой из которых развивался флаг с вышитым на нем железным грифоном, подошли к рыцарю. «Воин пришел в себя», – осведомился один из ратников у сотника Сатьяна. «Я и сам способен говорить», – заметил Эрл и с помощью гуса поднялся на ноги. «Это сэр Эрл, сын сэра Генри, наследник львиного дома и рыцарь братства Порога», – с крыговоркой сообщил ратникам с алебардами на сач. Те переглянулись и на один удар сердца преклонили перед Эрлом колени. «Его высочество герцог повелел провести вас во дворец» сказал один из них, обращаясь уже не к сотнику, а к самому Эрлу. Он также велел не трогать вас, милорд, и не поднимать с земли, пока вас не осмотрит гарнизонный лекарь. Это я, милорд, врачу и воинов, если их ранят, снова встрял гус Насач, который, кажется, помимо своего выдающегося носа, отличался еще и крайней словоохотливостью. И если просто занедужа, тоже врачую. «Так ведите», — сказал Эрл и шагнул вперед. Стараясь держаться прямо, он шел в сопровождении воинов, почти не шатаясь. Ратники гарнизона, вернувшиеся из похода в свой разгромленный дом, смотрели ему вслед.